«Мне все это хорошо известно, сэр. Я не так легко раздаю королевские патенты». «Да? А как же тогда называть то, что вы сделали?» но «Ничего, я, как губернатор Ямайки, назначенный его величеством королем Англии, исправлю вашу ошибку по-своему». «Хм, каким же образом? Этого мерзавца ждет виселица в порт-рояле!» Блад хотел вмешаться, но лорд Джулиан предупредил его. я вижу сударь что вы не можете понять суть дела если патент выдан по ошибке то это ошибка не моя я действую в соответствии с инструкциями лорда сендерленда его светлость хорошо зная обо всех этих фактах поручила мне передать патент капитану бладу если капитан блад согласится его принять от испуга полковник бишоп раззинул рот лорд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 «Разрешите представить вам капитана Блада?» Волей-неволей полковник Бишоп вынужден был сделать самое любезное выражение лица, на какое только был способен. Однако все понимали, что под этой маской он скрывал лютую ярость. А вслед за таким сомнительным началом положение дела не только не улучшилось, но, пожалуй, даже ухудшилось. Лежа на кушетке, Блад думал еще и о другом. Он уже две недели находится в порт-рояле, так как его корабль фактически вошел в состав Ямайской эскадры. Когда весть об этом дойдет до острова Тартуга и Корсаров, ожидающих его возвращения, имя капитана Блада, до сих пор пользовавшееся таким уважением берегового братства, теперь будет упоминаться с омерзением. Недавние друзья будут рассматривать его поступок как «предательство»,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 А ведь именно для этого он ежедневно торчал в резиденции ее дяди, не обращая внимания на нескрываемую враждебность полковника. Но и это еще было не самое худшее. Он видел, что все свое внимание Арабелла уделяет только лорду Джулиану, молодому и элегантному вельможе из числа бездельников Сен-Джеймского двора. Какие же надежды у него, отъявленного авантюриста, изгнанного из общества,